Кроме того, население гор никогда не слыхивало о тех созданиях, про которых вы говорите. Оно не знает маленьких нежных мушек на бабочкиных крыльях, в газовых ёбочках, сияющими звёздочками в волосах и с жазлами вроде линейки школьного учителя, с палочками служащими для наказания злых и награды добрых мальчиков. Впрочем, я знаю их. — Мы не о них говорим, — сказал Дэн. — Мы тоже их ненавидим. — Правильно, — проговорил Пек. — Так можете ли вы удивляться, что жители гор не желают, чтобы их смешивали с этими пестрыми, крылатыми, помахивающими жезлами, обманщицами и обманщиками, сладенькими и кивающими головами? — Нечего сказать бабочке на крыге. Я видел древнего рыцаря Сара Гёяна и его войска. Видел, как они отправились из замка Тинтанжаль в Хибрезель под шквалами юго-западного урагана, когда брызги перелетали через замок, и горные лошади теряли рассудок от страха. Эти вылетели во время затешья, везжали как чайки. Но ветер отнес их опять в глубь страны на добрых пять миль от берега раньше чем они могли снова повернуться лицом против бури бабочки на крыльях это было волшебство такая же черная магия какую мог сотворить волшебник мерлин тогда море превратилось в зеленый огонь и белую пену и в нем копошились поющие морские девушки. — Горные лошади переступали с одной волны на другую при свете вспыхивающих молний. Вот что случилось в старые дни! — Великолепно! — сказал Дэн. Уна же сдрогнула. — В таком случае я рада, что все это миновало. Но почему жители гору ушли? — спросила она. — Было много причин. Когда-нибудь я объясню вам одну из них. «Самую важную», — сказал Пек. «Однако они исчезли не все сразу. В течение многих столетий они уходили, мало-помалу. Большинство были чужестранцами и не вынесли нашего климата. Эти улетели очень скоро». «Когда?» — спросил Дэн. «За две пары тысячелетий до сегодняшнего дня, может быть, немножко раньше». Началось с того, что они были богами. финикийцы плавали сюда за оловом и привезли с собой некоторых из них. Потом галлы, ютландцы, датчане и жители Фрисландии привезли еще нескольких, когда высадились на наши острова. В те времена одни люди высаживались на берег, других — Прогоняли на их суда, и все приносили с собой своих богов. Но в Англии плохо живется башкам. ну явился я и пожелал остаться. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами — этого было довольно с меня тогда, довольно и теперь. Видите ли, я здешний и всю свою жизнь провел с людьми. Между тем почти все остальные древние существа желали казаться божествами, желали иметь храм, алтарей, жрецов и получать жертвоприношения. «Людей, которых сжигали в плетеных корзинах?» — спросил Дэн. «Об этом нам рассказывала мисс Блэк». «Они требовали всевозможных жертвоприношений», — продолжал Пек. «Если им не приносили в жертву людей...» Им нужны были лошади, рогатый скот, свиньи или сладкий, липкий рот пива. Мне это никогда не нравилось. Древние существа были упрямые и требовательные идолы. А что вышло? Люди не любят, чтобы их приносили в жертву. Им неприятно даже приносить в жертву своих рабочих лошадей. И вот через некоторое время... Люди просто-напросто бросили старых божков и крыши храмов обвалились. Древним существам пришлось уйти и жить, как придется. Одни из них решили бродить среди деревьев, прятаться в могилах и стонать по ночам. Когда они стонали достаточно громко и достаточно долго, человек пугался и жертвовал им курицу или оставлял им фунт масла. Я помню одну богиню по имени Белизама. Она сделалась обыкновенным мокрым водяным духом и поселилась где-то в Лянка Да и сотни других моих друзей были прежде божествами. Потом они стали жителями гор и, наконец, бежали в другие места, так как по той или другой причине не ужились с англичанами. Помню только... Одно старое существо, которое честно работало, чтобы жить. Его звали виланд и он ковал разные вещи для нескольких древних башков. Я забыл их имена, но отлично знаю, что он изготовлял для них мечи и копья. Кажется, виланд говорил что-то о своем родстве со скандинавским Тором. Герой... «Асгарда Тора?» — спросила луна Она читала эту книгу. «Может быть», — ответил Пек. «Во всяком случае, когда для него настали тяжелые дни, он не стал просить милостыни или воровать, а честно работал, и мне посчастливилось оказать ему услугу». «Расскажи мне об этом», — сказал Дэн. «Приятно послушать о древних существах». «Все трое уселись поудобнее». Каждый жевал травинку. Эк, оперса на одной из своих сильных рук, и продолжал. — Дайте-ка вспомнить. Первый раз я встретил Вилланда. В один ноябрьский день, когда бушевала буря с градом и дождем, я увидел его под ленизины Эвсной. — Эвсной? Значит, вон там, за горой? — Дэн указал на юг. — Да, но в то время здесь было болото. Оно тянулось до Хорсбриджа. Я стоял на маячном холме. Тогда его называли Брэнненбургом. Вдруг заметил бледное пламя, какое бывает, когда горит сухой вереск, и пошел взглянуть, в чем дело. — и Ираты подожгли деревню в долине — Изображение Виланда, большая черная деревянная фигура с янтарным ожерельем на шее, украшало нос тридцати двухвесельной галеры, которую разбойники так что вытянули наотмель. Жестокий стоял холод. Ледяные сосульки свешивались с палубы судна. Весла блестели от намерзшего льда. Лед был и на губах Виланда. Завидев меня, он начал длинную песню на своем языке и в ней рассказал, как он станет управлять Англией, как запах дыма от его алтарей будет наполнять весь воздух, начиная с графства Линкольна до острова Уайта. Я не встревожился. Я видел столько божеств, наводнявших старую Англию, что его песня не могла меня беспокоить. Я предоставил Виланду попеть волю, пока разбойники полили деревню. Потом сказал ему, право не знаю, почему эти слова пришли мне в голову. Итак, я сказал, кузнец богов, придет время, когда ты будешь работать ради денег, поставив свою наковальню на краю дороги.